Глава 23. Душевные муки. Ещё одна ступень позади. К тому времени, когда Керри добралась домой, её снова стали терзать сомнения и опасения, всегда возникающие при недостатке решимости. Она никак не могла убедить себя, что поступила правильно, дав Герству до обещание. И не знала, должна ли теперь сдержать своё слово. В его отсутствии она перебрала в уме всё случившиеся и обнаружила много таких препятствий, которые раньше во время пылких объяснений Герствуда не приходили ей в голову. Сейчас она сообразила, в какое двусмысленное положение поставила себя, согласившись выйти замуж за Герствуда, когда тот должен был считать её замужней женщиной. Вспомнила она и многое из того, что сделал для неё в своё время молодой Камево-ежор, и подумала, что с её стороны было бы очень некрасиво уйти от него, не сказав ни слова. А кроме того, что будет дальше? Сейчас она живёт в уюте и комфорте, а это весьма убедительный аргумент для человека, который боится жизни. Ведь ты не знаешь, что тебя ждёт, шептал ей внутренний голос. На свете много бедствий. За стенами этого дома много несчастных женщин. Там люди ходят, протягивая руку за куском хлеба. Никогда нельзя знать, что случится с тобою. Вспомни-ка время, когда ты голодная бродила по городу. Не упускай того, что у тебя есть. Как ни странно, но несмотря на чувства, которые Кэри питала к Герствуду, ему не удалось подчинить её себе. Анна слушала, улыбалась, одобряла его намерения и всё же окончательно не соглашалась. Очевидно, Герцвуду не хватало силы воли, а страсти его, той мощи, которая отметает в сторону разум, разбивает вдребезги все теории и доводы и на время отнимает всякую способность логического мышления. Почти каждому мужчине дано раз в жизни зажечься такой могучей страстью. Но обычно это бывает лишь в молодости, и тогда возникает счастливый союз. Герствут, человек уже зрелый, не сохранил этого огня юности, хотя и был сейчас охвачен пылкой, безрассудной страстью. Эта страсть была достаточно сильна, чтобы вызвать в Кэри влечение к нему, пожалуй, даже заставить её вообразить, будто она любит его. Это нередко случается с женщинами, и причиной тому служит их склонность к любви и жажда радости сознавать, что они любимы. Желание быть под надёжной защитой, являться предметом нежных забот, встречать во всём сочувствие неотъемлемая черта женского характера. А если к этому примешивается ещё природная эмоциональность, то женщине бывает трудно отказать мужчине, и поэтому ей кажется, что она влюблена. Вернувшись домой, Кэри переоделась и стала приводить в порядок комнату, так как уборка, которую производила горничная, не удовлетворяла её. Особенно это относилось к манере горничной расставлять мебель. Например, она неизменно задвигала в угол комнаты качалку, которую Кэрри любила ставить у окна. Сегодня она, поглощённая своими мыслями, не сразу заметила, что качалка не на своём месте. Часов около 5 пришёл Друэ. Он был в весьма возбуждённом состоянии. Твёрдо решив узнать правду об отношениях между Керри и Герствудом, Друэ весь день ломал над этим голову и потому чувствовал себя усталым и хотел поскорей покончить с этим. Он не предвидел каких-либо серьёзных осложнений, но всё-таки не решался начать разговор. Керри, утомлённая собственными раздумьями, сидела у окна и покачиваясь в качалке, глядела на улицу. Что ты сегодня так мечешься? Невинным тоном спросила она, удивлённая торопливыми движениями и плохо скрываемым волнением Дроя. Дроя всё ещё колебался. Сейчас, в присутствии Керри, он не мог решить, как ему держать себя. Он не был дипломатом, он не умел читать чужие мысли и вообще не был наблюдателен. "Когда ты пришла домой?" с глупым видом спросил он. "В час назад" Ответила Кэри. А почему ты спрашиваешь? Мне пришлось вернуться утром, и я не застал тебя, продолжал Дроя. Значит, ты куда-то уходила? Да, я вышла погулять, просто ответила Кэри. Дроя смотрел на неё растерянно. Несмотря на то, что самолюбие его в подобных случаях обычно молчало, он всё же не решался приступить к делу. Однако он так пристально глядел на Кэрри, что та наконец не выдержала. "Почему ты так уставился на меня?" спросила она. "Что случилось?" "Ничего", ответил Дроэ. "Я только думал". "Что ты думал?" с улыбкой спросила она, удивлённая его странным поведением. "Нет, ничего. Ничего особенного". Почему же ты так странно смотришь на меня? снова спросила она. Друя стоял у туалетного столика, и вид у него был очень комичный. Он повесил шляпу, положил перчатки и теперь перебирал все возможные вещицы на туалете, не зная, как начать разговор. Ему не хотелось верить, что эта красивая женщина замешана в столь неприятной для него истории. Он склонен был думать, что в конце концов ничего плохого не произошло и всё же в голове у него крепко засели слова горничной. Ему хотелось начать разговор без обвинений, но он не знал, как это сделать. Куда же ты ходила утром? нерешительно спросил он. Я же говорила тебе, что вышла погулять, ответила Кэри. Это правда? Ну, конечно, правда. А почему ты спрашиваешь? Кэри стала догадываться, что Дроэ кое-что знает. Она внутренне насторожилась, и щёки её слегка побледнели. "Я думал, что это может быть и не так", произнёс Дроэ, которому никак не удавалось хотя бы на йоту продвинуться к цели. Кэри глядела на него, и постепенно к ней возвращалась смелость, которая на время совсем была покинула её. Она видела, что Дрое колеблется, и с чисто женской интуицией поняла, что оснований для особой тревоги нет. «Почему ты так разговариваешь со мной?» — спросила она, наморщив хорошенький лобик. «Ты так смешно ведешь себя сегодня?» «Я и чувствую себя в смешном положении», — отозвался он. Секунду они молча смотрели друг другу в глаза. Наконец, Дроя набрался храбрости и сделал решительный шаг. Что у тебя с Герствудом, хотел бы я знать, спросил он. У меня с Герствудом? спросила Кэри. Что ты хочешь этим сказать? А разве он не приходил сюда без конца, когда меня не было в городе? Без конца? дрогнувшим голосом повторила Кэри. Нет. Я тебя совершенно не понимаю. Мне сказали, что ты с ним ездила кататься, что он приходил сюда каждый вечер. Ничего подобного, воскликнула Кэрри. Это неправда. Кто тебе это сказал? Она покраснела до корней волос, но сумерки мешали Дрюэ разглядеть её лицо. Видя, что Кэрри только отпирается, он вновь обрёл уверенность. Не всё ли равно кто? Заявил он: Правда ли, что этого не было? Разумеется, ответила Анна. Ты же знаешь, сколько раз он был здесь. Дроя снова задумался. Я знаю только то, что ты мне говорила, ответил он наконец. Он нервно зашагал по комнате, а Кэри в смятении следила за ним. Но я тебе не говорила ничего подобного. — сказала она, немного овладев собой. «На твоём месте!» — продолжал Дрое, оставляя без внимания её последние слова. «На твоём месте! Я не стал бы связываться с ним, ведь он женат». «Кто? Кто женат?» — запинаясь, переспросила Керри. «Как кто? Герствуд, конечно!» — ответил Дрое. «Да» от него не укрылась то впечатление, которое произвели его слова. "Герствут?" воскликнула, вскакивая Кэри. Она то краснела, то бледнела, ошеломлённая, она не в состоянии была разобраться в том, что происходит у неё в душе. Комната ходуном ходила перед её глазами. "Кто тебе сказал, что он женат?" спросила Кэрри, совсем забывая о том, что выдаёт себя, проявляя к этому такой интерес. Да я сам знаю, ответил Дроя. Мне это давно известно. Кэрри тщетно пыталась собраться с мыслями. Взгляд у неё был жалкий и растерянный, но вместе с тем в душе её шевелились чувства, ничего общего не имеющие с гибельной трусостью. «Мне казалось, я говорил тебе об этом», — добавил Друэ. «Нет, ты мне ничего подобного не говорил», — возразила Керри, вновь обретая дар речи. «Ты ничего подобного не говорил», — еще раз повторила она. Друэ в изумлении слушал ее. Это было что-то новое. «А мне казалось, я говорил», — сказал он. Кэри угрима обвела глазами комнату и подошла к окну. Ты не должна была заводить с ним шашни после всего, что я для тебя сделал, обиженным тоном произнёс Дроя. Ты? воскликнула Кэри. Ты? А что ты такое для меня сделал? В её маленькой головке теснилось множество противоречивых мыслей, порождавших столь же противоречивые чувства: и стыд от сознания, что её изобличили в лжи, и негодование на коварство Герствуда, и озлобление против Дроэ, сделавшего её посмешищем в собственных глазах. Одно было ясно: во всём виноват Дроэ. В этом не могло быть никакого сомнения. Зачем он привёл к ней этого Герствуда, женатого человека, ни словом не предупредив её? Но не о Герствуде, и о его вероломстве надо сейчас думать. А вот почему Друэ так поступил с нею? Почему он вовремя не предостерёг её? И теперь он, обманувшее её доверие, смеет ещё стоять перед ней и говорить о том, что он для неё сделал? Вот это мне нравится. Вскрикнул Дроя, далеко не отдавая себе отчёта в том, какую бурю вызвали его слова в душе Керри. По-моему, я очень многое для тебя сделал. По-твоему? Вот как, отозвалась Керри. Ты обманул меня. Вот что ты сделал. Ты приводишь сюда своих приятелей и выставляешь их передо мной в ложном свете, а меня выдаёшь за Ох! Голос Керри сорвался, и она трагическим жестом сжала руки. Но всё-таки я не вижу, какая между этим связь, сказал Дроэ, окончательно растерявшись. Ты не видишь? сказала Кэрри, овладев собой и крепко стиснув зубы. Конечно, ты не видишь, продолжала она. Ты вообще ничего не видишь. Ты не мог вовремя предупредить меня, да? Ты молчал до тех пор, пока не стало поздно. А теперь ты ещё шпионишь за мной, собираешь сплетни и ещё говоришь, что ты для меня много сделал? Дроэ и не подозревал, что Кэри способна на подобные вспышки. Она пылала от негодования, глаза её метали искры, губы дрожали, и всё тело трепетало от обиды, которая, по её мнению, была ей нанесена. Кто за тобой шпионит? пробормотал Дроэ. Он смутно сознавал, что виноват, но в то же время был вполне уверен, что с ним поступили очень нехорошо. Ты! бросила ему в ответ Кэри. Ты отвратительный, самовлюблённый трус. Вот ты кто. Будь в тебе хоть что-то от настоящего мужчины, тебе бы и в голову не пришло так поступать. Дроя даже рот раскрыл от изумления. Я не трус, ответил он. И я желаю знать, почему ты шляешься по городу с другими мужчинами. С другими мужчинами, воскликнула Кэри. С другими мужчинами. Ты прекрасно знаешь, с каким мужчиной. Я часто выходила с мистером Герствудом, но кто в этом виноват? Разве не ты привёл его сюда? Разве не ты предлагал ему навещать и развлекать меня, когда ты уезжаешь? А теперь, после всего этого, ты приходишь и заявляешь, что я не должна выходить с ним, что он женатый человек. Приизнеся последние два слова, Кэрри внезапно прервала свою речь и снова заломила руки. Мысль о коварстве Герстуда ранила её как острый нож. Ох, всхлипнула она, но прекрасно справилась с собой и не пролила ни слезинки. Вот уж не думал, что ты начнёшь шляться с ним, когда меня нет в городе, сказал Дроэ. Ты не думал, извитительным тоном повторила Кэрри, до глубины души возмущённая поведением этого человека. Конечно, ты не думал, Ты ни о чём другом, кроме своего удовольствия не думал. Ты полагал, что тебе удастся сделать из меня игрушку, что я буду для тебя приятной забавой. Так вот, я тебе докажу, что этого не будет. С этой минуты я не желаю иметь с тобой ничего общего. Можешь получить назад свои дриные подарки и хранить их на память сорвав с груди маленькую брошку, Кэрри с силой швырнула её на пол и забегла по комнатам, собирая кое-какие вещицы, которые принадлежали ей. Друэни, смотря на свою злость, смотрел на Кэрри как зачарованный. "Не пойму, почему ты бесишься", наконец сказал он изумлённо. "Вся правда на моей стороне, а уж никак не на твоей. Ты не должна была так некрасиво вести себя после всего, что я для тебя сделал". А что такое ты сделал для меня? пылая гневом, спросила Кэри. Она гордо откинула голову и чуть приоткрыла губы. По-моему, я сделал совсем немало, ответил Дроя, многозначительно обводя глазами комнату. Разве я не покупал тебе всё, что только тебе хотелось? Разве я не водил тебя всюду, куда только тебе хотелось пойти? Ты получала столько же удовольствий, сколько и я, пожалуй, даже больше. Можно было сказать про Керри что угодно, но неблагодарной она не была. По ее понятиям, за полученные блага она платила достаточной признательностью. Она не нашлась, как ответить Друэ, однако ее гнев далеко не утих. Ей казалось, что Камиво и Жор нанес ей непоправимую обиду. «Разве я тебя об этом просила?» — сказала она. «Во всяком случае...» Я давал, а ты принимала, парировал Друэ. Можно подумать, что я тебя уговаривала, воскликнула Кэри. Чего ты вздумал хвалиться тем, что ты для меня сделал? Наряды твои мне не нужны. Я их не стану больше надевать. Можешь хоть сегодня получить их и делать с ними всё что угодно. Я ни одной минуты больше не останусь здесь. Это мне нравится васкрикнул в свою очередь Дроэ, обозлённый причувствием грозящей утраты. Использовать меня, а потом оскорбить и уйти. Что ж, это очень по-женски. Я приютил тебя, когда у тебя ничего за душой не было, а теперь вдруг является другой, и я уже не хорош. Впрочем, я всегда думал, что этим рано или поздно кончится. Он был глубоко уязвлён тем, как отнеслась к нему Кэрри, и сознанием, что ему уже не удастся добиться справедливости. "Иво, всё это не так", сказала Кэрри. "Ни к кому я не ухожу, а ты вёл себя грубо, гадко и эгоистично, как впрочем и следовало ожидать. Я тебя ненавижу, слышишь, ненавижу, и ни одной минуты больше не останусь с тобой. Ты просто подлый" Кэрис запнулась и не добавила слова, которое готово было сорваться с её губ. Иначе ты не посмел бы так говорить, закончила она. Кэри взяла шляпу, накинула жакет на скромное вечернее платье, поправила волнистые пряди, выбившиеся из причёски, на разгорячённые щёки. Она была озлоблена, раздавлена горем, уничтожена. В её больших глазах стояли слёзы, Но веки были сухими. Она рассеянно и неуверенно двигалась по комнате, бесцельно перекладывая вещи с места на место, принимая какие-то смутные решения и совсем не представляя себе, во что выльется эта ссора. Хорош конец, что и говорить, сказал Друя. Уложила вещи и одью, не так ли? Право тебе следует за это выдать приз. Уж, конечно, ты сошлась с Герствудом. Ни то вела бы себя иначе. Мне эти комнатёнки не нужны, можешь не выезжать из-за меня. Оставайся здесь, мне всё равно. Но чёрт возьми, ты со мной скверно поступила. Я не стану жить с тобой, спокойно сказала Кэрри. Я не хочу жить с тобой. Ничего, кроме бахвальства, я от тебя не слыхала за всё время, что мы были вместе. Вот уж ничего подобного возразил Друэ. Кэри направилась к двери. Куда ты? крикнул Друэ. Он сорвался с места и заградил ей дорогу. "Дай мне пройти". "Куда ты?" повторил он. Друэ был человек мягкосердечный, и несмотря на горечь обиды, ему стало жаль Кэри, уходившую неизвестно куда. Кэри, ничего не ответив, дёргала ручку двери. Однако напряжённость этого разговора оказалась ей не по силу. Она сделала ещё одну отчаянную попытку открыть дверь и вдруг разрыдалась. "Будь же благоразумна, Кэт", ласково сказал Друэ. "Зачем тебе убегать отсюда? Тебе же некуда идти. Оставайся здесь и успокойся. Я не стану беспокоить тебя". Я и сам не хочу здесь больше оставаться. Керри, всхлипывая, отошла от дверь к окну. Она была так измучена, что не могла произнести ни слова. Будь же благоразумна, повторил Друэ. Я вовсе не намерен удерживать тебя силой. Если уж тебе так хочется, можешь уйти, но прежде обдумай всё хорошенько. Бог видит, я тебе препятствовать не стану ответа не последовало, но мало-помалу под действием его тёплых слов Кэрри стала успокаиваться. Оставайся здесь, а я уйду, сказал наконец Друэ. Кэрри слушала его с самыми разноречивыми чувствами. Мысли её точно шквалом отнесло от маленького причала логики, который всё же не был лишён её разума. Её тревожило одно, сердило другое. Она терзалась собственной несправедливостью и несправедливостью Герствуда и Друэ к ней. И воспоминанием о доброте обоих, и мыслью о том, что за стенами этой комнаты лежит холодный мир, в котором она уже однажды потерпела поражение, и тем, что она больше не имеет права оставаться здесь. Всё это вместе превратило её в клубок трепещущих нервов, в потерявшее якорь и схлёстанное штормом утлое су дёнышко, способное лишь беспомощно нестись по волнам. Послушай, Кэри, сказал вдруг Дроя, которого, видимо, осенила какая-то новая мысль. Он подошёл к ней и положил ей руку на плечо. Не трогай меня прошептала Кэрри, отчатываясь, но не отнимая платка от заплаканных глаз. Не огорчайся из-за нашей ссоры, Кэрри, ну её. Снова начал Дроэ. Оставайся здесь до конца месяца, а тем временем ты решишь, как быть дальше. Ладно. Кэрри не отвечала. Право, так будет лучше, продолжал Дроэ. Какой смысл сейчас укладываться? Тебе же некуда идти. Его слова по-прежнему остались без ответа. Если ты сделаешь, как я говорю, мы больше не будем толковать об этом, и я уйду. Кэри отняла от глаз платок и посмотрела в окно. Ты согласна? снова спросил он. По-прежнему никакого ответа. Согласна? повторил он. Кэри молчала и только рассеянно смотрела на улицу. До да полно, Кэри настаивал Дроя. Ну скажи, ты согласна? Я не знаю, тихо произнесла она, вынужденная что-то ответить. Обещай мне, что ты так и сделаешь, и бросим об этом говорить, снова сказал Дроя. Ведь лучшего сейчас не придумаешь. Кэрри слушала его, но не могла собраться с мыслями, чтобы дать разумный ответ. Этот человек был Ласков с нею, его привязанность к ней нисколько не слабела, и ее стали мучить угрызения совести. Она была в состоянии полной беспомощности. Что касается Друэ, то он сейчас переживал то, что переживает ревнивый любовник. В чувствах его царил полнейший сумбур. Тут была и ярость обманутого, и боль утраты, и горькое чувство поражения. Ему хотелось так или иначе отстоять свои права, но для этого он должен был удержать Керри и заставить её понять свою ошибку. "Ну что, обещаешь?" торопил он её. "Я подумаю", ответила Керри. Вопрос таким образом остался открытым, но и это было уже кое-что. Казалось, буря пронесётся мимо, лишь бы только им снова найти общий язык. Кэри стало стыдно, а Дроя был гордчён. Он сделал вид, будто принимается укладывать свои вещи в чемодан. Кэри из-под тишка следила за ним, и в голове у неё начали зарождаться трезвые мысли. Правда, этот человек совершил ошибку, но разве не была виновата и она? При всём своём эгоизме Дроя был добр и ласков. Во время их ссоры он не сказал ей ни одного оскорбительного слова. С другой стороны, Герствуд оказался ещё большим обманщиком, чем Дроэ. Он делал вид, будто влюблён в неё, он разыгрывал страсть и всё время лгал и притворялся. О, коварство мужчин. Она любила его, но теперь с ним всё кончено. Она никогда больше не увидит Герствуда, она напишет ему и выложит всё, что о нём думает. Но ну, а потом что она будет делать? Тут у неё, по крайней мере, есть квартира, дрое умоляющий её остаться. Очевидно, всё может идти по-старому, если только как-то уладить дело. Во всяком случае, это лучше, чем улица, лучше, чем остаться без крова. А пока она размышляла, дрое рылся в ящиках, собирая сорочки и воротнички, потом долго и усердно искал запонку. Он, по-видимому, не особенно торопился. Влечение к Керри у него не исчезло. Он не мог себе представить, что вот он уйдёт и всё будет кончено. Должно же найтись какое-то иное решение, какое-то средство заставить Керри признать, что он прав, а она не права. Тогда можно было бы заключить мир и навсегда захлопнуть двери перед носом Герствуда. Дроя был возмущён бесстыдной двуличностью этого человека. А ты не думаешь попытать счастья на сцене? спросил Дроя после продолжительного молчания. Его интересовало, что она намеревается делать. Я ещё ничего не решила, сказала Кэри. Если хочешь попытаться, я помогу тебе. У меня много друзей в театральном мире. Кэри ничего не ответила. Не вздумай только уходить без денег, сказал он. Позволь мне помочь тебе. Здесь в Чикаго на свои силы нечего полагаться. Кэри сидела в качалке и молча раскачивалась взад и вперёд. Я бы не хотел, чтобы тебе снова пришлось тяжко, продолжал Дроу. Он опять принялся возиться с вещами, а Кэри всё продолжала раскачиваться. Ты бы взяла да рассказала мне всё как есть. Немного погодя начал Дроу. И больше мы к этому не возвращались бы. Ты что, в самом деле любишь Герствуда? Зачем ты опять начинаешь сначала? сказала Кэри. Ты сам во всём виноват. Ничего подобного, запротестовал Друэ. Нет, именно ты виноват, стояла она на своём. И ты не должен был передавать мне эти сплетни. Надеюсь, ты не зашла с ним слишком далеко, продолжал Друэ, горя желанием успокоиться, получив отрицательный ответ. Я не желаю говорить об этом, заявила Кэрри, удручённая тем, что их примирение приняло такой комический оборот. Что толку вести себя так, Кэт? не унимался Друэ. Он даже перестал собираться и выразительным жестом поднял руку. Ты могла бы, по крайней мере, внести какую-то ясность в мое положение». «Не хочу», — буркнула Кэрри, видя в гневе единственное свое прибежище. «Что бы там ни было, во всем виноват только ты». «Значит, ты в самом деле любишь его?» — произнес Дрое. В приливе негодования он бросил упаковывать чемодан. «Ах, перестань», — воскликнула Кэрри. Нет, не перестану, рас휘репел Друэ. Я не позволю тебе дурачить меня. Ты можешь сколько угодно играть им, но себя я не дам водить за нос. Хочешь говорить говори, не хочешь не надо, как тебе угодно, но я не желаю, чтобы ты делала из меня дурака. Друэ запихал последние вещи в чемодан и захлопнул его, словно вымещая на нём свою злость. Потом он схватил пиджак, который снял, чтобы удобнее было собираться, взял перчатки и двинулся к выходу. "Можешь отправляться ко всем чертям", крикнул он, подойдя к двери. "Я тебе не мальчишка". Он силой рванул дверь и шумно захлопнул её за собой. Кэрри продолжала сидеть у окна, скорее поражённая, нежели оскорблённая этим внезапным взрывом ярости. Она не верила своим ушам. Другая всегда был такой добродушный и покладистый, где ей было разбираться в источниках человеческих страстей. Истинное пламя любви вещь очень тонкая. Оно горит как блуждающий болотный огонёк и танцуя уносится в сказочные царства радостей. Оно же бушует, как огонь в доменной печи. Увы, как часто оно питается ревностью.